Глава 7. Вернувшись из Майами, я закончил свою базовую медицинскую подготовку, получив в 1997 году еще один диплом с отличием. И, насколько мне известно, я до сих пор являюсь единственным выпускником университета Глазго, получившим диплом с отличием и по стоматологии, и по медицине. Моей навязчивой целью по-прежнему было стать челюстно-лицевым хирургом, и мне оставалось только пройти через все обязательные этапы. Однако, с учетом двойного образования в стоматологии и медицине и дополнительной медицинской и хирургической подготовки, этот процесс был далеко не быстрым. В рамках подготовки все студенты-медики должны проходить интернатуру, продолжая свое образование в качестве самых младших сотрудников в больнице. Я уже был интерном, когда заканчивал учиться на стоматолога, однако теперь был вынужден повторить этот процесс в качестве младшего медика. Итак, для начала я устроился интерном в университетскую больницу Western инфермари К тому времени мне было уже 28, хотя в среднем интерном обычно 22-23 года. Мое руководство смекнуло, что опыта у меня больше, чем у моих ровесников, и в результате поручало мне более ответственные задачи. Интерны работают как в общей медицине, так и в общей хирургии, и я, с учетом моих стремлений, предпочитал последнее, хотя от меня требовалось и то, и другое. Поначалу работа была большей частью административная, приправленная сильным недосыпом. Работа в отделении порой давалась тяжело, однако без нее было не обойтись, поскольку только по завершении этого года Генеральный медицинский совет регистрировал себя как врача. У меня были продолжительные смены. Я работал весь день, всю ночь, а потом снова весь день, после чего возвращался на следующее утро, и все повторялось снова. Трудиться приходилось, не покладая рук, так как в случае необходимости нас могли вызвать и во внерабочее время. Хоть сейчас мне порой и приходится задерживаться допоздна, особенно когда операция оказывается особенно сложной из-за плохого общего состояния пациента, его кровеносных сосудов или поврежденных в результате лучевой терапии тканей, подобное случается относительно редко. А в те времена это было обыденностью, и я уже не видел конца проходящим через мои руки больным или травмированным пациентом. В свой первый день я обнаружил 104 занятые койки. Я не был знаком ни с кем из пациентов, а пообщаться со своими коллегами-врачами мне не довелось. Те, кто работал днем, уже ушли домой, и ввести меня в курс дела было некому. Итак, поздоровавшись с медсестрами, я приступил к своим обязанностям. В белом халате, кроссовках и с двумя пейджерами в руках я старался делать что-то полезное в отделении. Однако большей частью просто ожидал, пока что-нибудь случится. А с таким количеством пациентов под мою ответственность я знал, что долго ждать не придется. Днями и ночами я ходил по отделению, время от времени устанавливая внутривенные конюли пациентам. Однако главным образом заполнял разные бумаги и оформлял документы на выписку. а также находился рядом, когда старшие стажеры делали все самое интересное. На пяти этапах медицинских отделений я чувствовал себя как на войне, хотя порой и выпадала возможность немного перевести дух. На одном из дежурств я помогал в родильном отделении и было волнительно принимать участие в появлении на свет новой жизни. По очевидным причинам большинство родителей были взволнованы еще больше. Однако одна бывалая мать выглядела на удивление безучастной к происходящему. Когда я сказал ей, что у нее родился здоровый мальчик и предложил взять его на руки, она, задумавшись на пару секунд, ответила «Нет, можешь не беспокоиться, сынок. Когда мне разрешат покурить?» Моя хирургическая подготовка началась в отделении, где лечилось много пациенток с раком груди, а также была палата неотложной помощи. где, как правило, имели дело с пациентами, жалующимися на острые боли в животе. Моя работа здесь была совершенно неинтересной и чисто административной. Я только и делал, что заполнял бумаги, даже толком не присутствуя в операционной. Мне удалось попасть туда всего дважды, да и то, когда подвернулась возможность пробраться туда тайком. Мое появление сопровождалось всевозможными комментариями. «Черт, да у нас тут энтузиаст, и чем ты хочешь заняться?» «Либо менее дружелюбными. Что ты тут делаешь и кто выполняет твою работу в отделении?» Однажды мне позволили ассистировать на операции по удалению почки, и я усвоил очень полезный урок. Во время процедуры с одной из артерий пациента соскочил зажим, спровоцировав пугающий фонтан багровой артериальной крови. Даже консультант выглядел какое-то время обеспокоенным по этому поводу. Однако он просто остановил кровь, надавив на артерию пальцем, и попросил операционную медсестру зажим покрепче. Его хладнокровная, молниеносная реакция – дала мне понять, насколько важно в подобных ситуациях сохранять максимальное спокойствие. Когда вокруг хлещет кровь, можно запросто поддаться панике или предпринять поспешные действия, которое только усугубит ситуацию, в то время как практически всегда можно просто пережать кровеносный сосуд рукой или пальцем, тем самым остановив кровь или ослабив ее напор. и уже потом сказать себе «Так, а теперь подумаем, что делать». Несмотря на то, что обычно все происходило куда более скучно, практически каждая операция учила меня чему-то важному. Разумеется, медицинская и хирургическая подготовка призвана прежде всего научить нас лучше помогать пациентам. Однако она также готовит нас к тем неизбежным ситуациям, когда, несмотря на старания и опытность, Смерть пациента не удается предотвратить. Сообщать о раке, любой другой серьезной болезни или смерти – очень сложный и деликатный процесс. Я все еще был интерном, когда открыл для себя, насколько это тяжело. Женщина по имени Марта, 30 с небольшим лет, поступила к нам с кишечной непроходимостью, вздутым животом, тошнотой, рвотой и болями в животе. Рентген и дальнейшее обследование показали, что у нее рак яичников с метастазами в брюшной полости. У нас появилось нехорошее предчувствие, однако онкологи решили все-таки предпринять попытку лечения. Вначале хирургам пришлось пересечь ее тонкую кишку, вывести верхний конец на брюшную стенку и прикрепить к ней калоприемник, чтобы отходы жизнедеятельности перестали переходить из подвздошной кишки. часть тонкой кишки, в толстую кишку. Как только она оправилась после операции, онкологи приступили к лечению. До дежурной комнаты для старших интернов, которые отвечают за госпитализированных пациентов и экстренную помощь, а также руководят младшими интернами, недавно закончившими медицинскую школу, было где-то метров 400. Поэтому в перерывах между неотложными случаями когда появлялась возможность передохнуть, большинство из нас предпочитало спать в койках для пациентов в пустой палате на четыре кровати, расположенной этажом выше хирургического отделения. В те дни у нас были пейджеры, а не мобильные телефоны, и когда нас вызывали, нам приходилось вставать и идти разбираться, в чем дело. В ту ночь я лежал в этой палате в своем халате вместо пижамы, поставив кроссовки рядом с кроватью. как вдруг у меня запищал пейджер. После первого сигнала я, толком и не проснувшись, пробормотал. «Иду, иду». Затем он запищал во второй раз. С закрытыми глазами я сбросил ноги на пол и попытался засунуть их в кроссовки, когда в дверном проеме показалась младший интерн. «Пойдем, это Марта». Затуманенным взглядом я посмотрел на часы. Четыре утра. Я уже усвоил, что остановка сердца Чаще всего случается именно в это время, когда амплитуда циркадных ритмов достигает своего минимума, и организм находится в самом ослабленном за свой естественный суточный цикл состоянии. Врачи и медсестры в это время также пребывают в ослабленном состоянии. Я сбежал вниз и обнаружил, что у Марты произошла остановка сердца. Необходимо подчеркнуть, что в реальности остановка сердца имеет мало общего с тем, что показывают по телевидению, даже в современных фильмах про медиков. Если у пациента в больнице остановится сердце, вероятность того, что он покинет ее невредимым и полностью дееспособным, составляет примерно 1 к 12. Такая статистика может показаться шокирующей низкой с учетом наличия поблизости опытного персонала и необходимого оборудования. Однако тому есть простое объяснение. Все, у кого в больнице случается остановка сердца, попадают туда из-за серьезных проблем со здоровьем. И, как правило, сердце у них останавливается из-за других проблем, без решения которых его снова не запустить. Когда происходит остановка сердца, ее результатом становится крайне неприятная сцена, которую в фильмах не увидишь. Задействуются все физиологические жидкости – кровь, слюна, рвотные массы, моча, фекалии. И чтобы помочь пациенту, необходима слаженная работа спокойных, ясномыслящих людей. Опыт и подготовка научили меня в подобных обстоятельствах не поддаваться панике, а переключаться в режим спокойной, но быстрой и эффективной работы. Чувство было такое, словно все происходит в замедленном режиме. Хотя на самом деле мы все делали молниеносно, поскольку на счету была каждая секунда. Марта лежала с широко раскрытыми глазами, без пульса и с неподвижной грудной клеткой. В тот момент она, по сути, была мертва. После смерти кожа людей приобретает странный желтовато-серый оттенок, однако при остановке сердца пациенты становятся какого-то промежуточного цвета. У пациентов... официально просивших, чтобы их не реанимировали, либо страдающих от болезни в терминальной стадии, такой как неоперабельный рак, при которой реанимационные мероприятия были бы неуместными, в медицинской карте, висящей у изголовья их кровати, стоит соответствующая отметка. Этот вопрос заранее обсуждается с больным и его близкими родственниками. Во всех остальных случаях непрямой массаж сердца начинается сразу же после того, как у пациента пропадает пульс. Если мы успеваем застать первые секунды после остановки сердца, то можем провести так называемый прикардиальный удар, ударить со всей силы нижней поверхностью, сжатой в кулак руки, прямо по грудине. Впервые я сделал это, когда работал интерном в нефрологическом отделении, отделении, специализирующемся на болезнях почек. Это сработало, и пациент снова задышал. Удар наносится с такой силой, что часто приводит к сопутствующим повреждениям, особенно у пожилых пациентов. Трескаются ребра или реберный хрящ. Но любое повреждение лучше смерти. В случае Марты момент, когда это могло помочь, был уже упущен, и медсестры напряженно трудились, отодвигая ее кровать от стены – и снимая с нее металлическое изголовье, с грохотом упавшее на пол. Теперь у нас был доступ к ней со всех сторон. Мы продолжали делать массаж сердца, в то время как медсестра принесла дефибриллятор, а другая прибежала с тележкой, заставленной шприцами с адреналином и атропином в ярко-желтых и зеленых коробках, и принялась спешно разрывать упаковку. Адреналин и атропин увеличивают частоту сердечных сокращений. как и в любом другом случае остановки сердца у пациента, мы соблюдали четко установленную последовательность действий. Непрямого массажа часто оказывается достаточно, чтобы заново запустить сердце, не прибегая к искусственному дыханию. Если массаж не помогает, то следующий шаг применения дефибриллятора. Прямо как в фильмах я крикнул «Разряд!» Убедился, что никто не касается пациента или металлического корпуса кровати. а затем приложил электроды-дефибриллятора к груди Марты. Ее тело вздрогнуло от прошедшего по нему тока, однако пульса по-прежнему не было. Следуя стандартной процедуре, я приложил к ней электроды еще два раза, после чего продолжил массаж сердца. Так как реанимировать ее по-прежнему не удавалось, то следующим шагом стал укол адреналина и атропина. Теперь все варианты были исчерпаны. Мы продолжили массировать ей сердце, однако к несчастью, несмотря на 45 минут отчаянных попыток ее спасти, нам в конечном итоге пришлось признать поражение и объявить, что Марта скончалась, так и не приходя в сознание. Признать это было тяжело каждому из нас. Пока мы боролись за жизнь Марты, одна из медсестер позвонила ее родным, мужу и ребенку-подростку, и сказала им, Не могли бы вы немедленно явиться в больницу, потому что ей очень плохо. Как бы ни было важно предупредить родственников о критической ситуации, чтобы хоть немного подготовить их к возможным плохим новостям, если сделать это по телефону, то существует риск, что они из-за волнения или страха могут по дороге в больницу попасть в аварию или пострадать как-то еще. Я вышел из палаты крайне обескураженным и опечаленным из-за этого. Я знал, что все медсестры испытывали то же самое ужасное, гнетущее чувство. Будучи профессиональными медиками, мы призваны помогать людям, анализировать их проблемы со здоровьем и находить для них решения. Мы помогаем им выздороветь, когда можем, и облегчаем их страдания, когда не можем. Таким образом, это был момент полного отчаяния, поскольку в данном случае мы никак не могли ей помочь. Теперь мне предстояло объясняться с ее мужем и родными. Как и у всех младших врачей, в рамках подготовки меня учили сообщать плохие новости в подходящей обстановке с использованием подходящих слов. И так как общение между людьми на 80% происходит невербально в подходящей позе. Известно, что плохие новости легче воспринимаются и реакция на них более благоприятная, если предварительно использовать формулировки. указывающие на то, что людей ожидают плохие новости. Нас учили сначала дать вербальный предупредительный выстрел, например, «Боюсь, у меня для вас плохие новости», после чего выдержать паузу, чтобы дать им время переварить эту информацию и только потом сообщать о гибели их близкого. Я довольно четко представлял, как я хочу это сделать, однако у меня в итоге не оказалось на это ни времени, ни возможности, так как они внезапно появились прямо передо мной. Муж Марты практически столкнулся нос к носу со мной посреди коридора и без конца повторял «Что случилось? Что случилось?» А затем, не дав мне ответить, сказал «Марта умерла, так ведь?» «Пойдемте поговорим в кабинете», — сказал я. Никакие теплые слова, никакие приемы, ничто не могло помочь ему смириться со случившимся. мне пришлось напрямую сообщить ему горькую правду. Разумеется, он находился в полном смятении, и в столь чудовищных обстоятельствах было чрезвычайно важно хоть как-то его утешить. После этого случая, когда мне впервые пришлось сообщать человеку о смерти супруга, я решил пройти дополнительное обучение по общению с пациентами и их близкими в тяжелые времена. Однако, как оказалось, все существующие базовые и продвинутые курсы были направлены на то, как сказать об обнаруженной у человека опухоли или каком-то другом страшном диагнозе, но не о смерти. В 1990-е, да и в наши дни, как бы хорошо врач не постарался подготовить почву, невероятно тяжело сообщать родственникам пациента о его внезапной кончине. Врачей-онкологов теперь автоматически отправляют на трехдневные курсы по продвинутым навыкам коммуникации. Когда такое правило только ввели, некоторые из них, у кого и без того уже был обширный опыт, может и были немного недовольны необходимостью дополнительного обучения. Однако это является, как и всегда являлось, неотъемлемой частью нашей профессии. Я чрезвычайно ценю подобную подготовку, но прекрасно понимаю, что никакое обучение не облегчит задачу сказать пациенту о неоперабельном раке, либо члену семьи о том, что его мужа, жены, матери, отца, сына или дочери не стало. Ужасные вещи происходят без предупреждения, и очень сложно в подобных обстоятельствах смягчить удар. Мы неизбежно принимаем подобное несчастье близко к сердцу, поскольку пациент в тот момент находился под нашей ответственностью. Когда ты успокаиваешься и задумываешься о том, как предотвратить повторение подобного в будущем, ты понимаешь, что ответа нет. Это одна из тех ужасных вещей, которые не предотвратить. Одна из самых известных поговорок в мире врачей звучит так. Хороший хирург знает, как оперировать. Хирург получше, когда оперировать. А самый лучший хирург, когда оперировать не стоит. Амбициозные хирурги тратят до 10 лет, обучаясь проводить операции, а последующие пять лет учатся понимать, когда их делать не нужно. Принять правильное решение не так-то просто, потому что каждый хирург инстинктивно стремится активно применять свои знания на практике. Хочется использовать свои навыки и таланты, выработанные за годы подготовки, для разрешения возникшей у пациента проблемы прямо здесь и сейчас. а то и вовсе у него на глазах, если он не находится без сознания под общей анестезией. Возможность сделать подобное до сих пор вызывает у меня радостные чувства, и это чрезвычайно привилегированное положение. Подобно большинству студентов-медиков, я начал свое обучение, полагая, что врачи способны найти решение любой проблемы со здоровьем. Однако всем из нас в итоге приходится усвоить, что некоторые проблемы не могут быть разрешены. Некоторые пациенты и вовсе идут на поправку сами по себе, пока мы пытаемся понять, что с ними не так. Я частенько в шутку говорю своим пациентам, что моя задача сделать так, чтобы им стало лучше, ну или хотя бы не сделать хуже, и по возможности приписать себе заслугу в их выздоровлении. Порой наступает момент, когда любые дальнейшие попытки лечения пациента с помощью медицинских или хирургических мер будут лишь продлевать его мучения. Каждый из нас должен научиться понимать, и это очень мучительный урок, когда следует признать поражение и отступить. Вместе с тем иметь дело со смертью и умирающими людьми крайне непросто, и всегда возникает понятное желание не спешить с признанием неизбежного. Эта черта искореняется через силу и после долгих лет работы. Я помню одну женщину, Дженнифер, которую с сильными болями доставили в отделение неотложной помощи в Глазго. Она длительное время страдала от рассеянного склероза, а затем у нее возникли проблемы с животом, для которых не было никакой видимой причины, ей явно сильно не здоровилось. Ее, как и полагается, госпитализировали и положили к нам в отделение. И я отправился осмотреть ее вместе с консультантом, полагая, что мы сможем ей помочь. Тогда я все еще полагал, что мы для каждого можем что-то да сделать. В конце концов, задача врачей — решать людские проблемы. Дженнифер находилась в палате вместе с родными. Мы попросили их подождать снаружи и стали ее осматривать. Стену Я увидел, что ее кожа приобрела фиолетовый цвет и покрылась пятнами от пупка до ступней. Посмотрев на нее какое-то время, консультант жестом дал мне понять, чтобы я вернул покрывало на место. Он отошел от кровати и шепотом сказал, «Боюсь, она не выживет. У нее в животе случилась сосудистая катастрофа, аневризма или что-то в этом духе. И с учетом ее общего состояния...» а также последствия рассеянного склероза, к сожалению, ей больше ничем нельзя помочь. Он сообщил Дженнифер эти печальные новости, после чего отвел в сторону ее мужа, чтобы обо всем рассказать. Другие врачи, возможно, попытались бы продлить ей жизнь с помощью обширных операций, тем самым только растянув ее мучения и отчаянные переживания ее родных, которые привели бы к тому же трагичному итоговому результату. Таким образом, этот консультант, безусловно, оказался прав, быстро придя к заключению, что от дальнейшего лечения не будет никакого толку, что оно не принесет ей ничего хорошего, а лишь даст ложную надежду как ей, так и ее родным. Гораздо лучше, вне всякого сомнения, сообщить ей и ее родным горькую правду, дать ей обезболивающее, и предоставить им немного времени на прощание в спокойной и умиротворенной обстановке. Времени на это у них оказалось совсем мало, поскольку в тот же день она умерла, освободившись, наконец, от своего рассеянного склероза. Я принимал участие в составлении свидетельства о ее смерти. Ее тело кремировали, а когда после смерти пациента в больнице планируется кремация, необходимо заполнить специальную форму. Частично его заполняет младший врач, а частично старший. Нам всегда за это доплачивали, и в конце 1990-х для молодого человека с относительно скромной зарплатой младшего врача это была довольно приличная сумма – 40 или 50 фунтов. Тем не менее, хотя мне постоянно и не хватало средств, я никогда не тратил эти деньги на еду, выпивку или что-либо в этом духе. Я покупал на них что-нибудь долговечное, чтобы оно напоминало мне о человеке, чья кончина принесла мне эту незапланированную надбавку. В тот раз я отправился в расположенный в Глазго книжный магазин и купил книгу о скульптуре оплакивания Христа» Микеланджело, изображающей лежащее на коленях у Девы Марии тело Христа после распятия. Я всегда был большим поклонником искусства эпохи Возрождения и Микеланджело в частности из-за красоты его работ, а также точного изображения человеческой анатомии. А «Оплакивание Христа» — прекрасное творение мастера, навеки идеально запечатлевшего в камне плоть и ткань. Внутри книги я написал инициалы Дженнифер и «Покойся с миром», и она до сих пор лежит у меня на полке. У меня есть ряд других книг, приобретенных при похожих трагических обстоятельствах, каждая из которых служит мне напоминанием о пациенте, которого мы, к сожалению, оказались не в состоянии спасти. Наряду с моим обучением основам общей хирургии, в Глазго не было недостатков травмах лица, на которых мог бы набивать руку хирург-стажер. И к моменту окончания моей хирургической подготовки я повидал раз в пять больше таких пациентов, чем было бы у такого же хирурга-стажера в Лондоне. За два года через меня прошло две сотни пациентов с переломом нижней челюсти. И я все гадал, сколько еще операций мне придется провести, прежде чем я получу необходимую квалификацию. Однако старшие хирурги говорили мне только одно – просто продолжай делать их, сынок. Любопытно, что тем, кто проходит хирургическую подготовку в Глазго в наши дни, попадается значительно меньше пациентов, поскольку за последние несколько лет в Шотландии наблюдается устойчивое снижение количества низкоэнергетических травм. Другими словами, теперь людей избивают на 25% реже, чем несколько лет назад, хотя сложно понять, почему так происходит, равно как и делать на основании этой информации – Какие-либо объективные выводы. Разумеется, не все низкоэнергетические травмы являются следствием нападения. У меня в Глазго был случай, когда Шафер на свадьбе получил травмы лица, упав с карниза в отеле, где ее справляли. Когда я спросил у него, как это произошло, он ответил, «Ну, доктор, вы же знаете, что обязанность Шафера переспать с подружкой невесты». Этим я и занимался, когда в дверь начал стучаться муж. Я выбрался из окна, чтобы улизнуть от него, и соскользнул с карниза вниз. Во время моей работы там мы лечили также 13-летнего мальчика, с которым произошел ужасный несчастный случай на бандарном предприятии в районе Глазго, самом зловещем районе во всей Шотландии. От того, что в случившемся оказался виноват сам мальчик, происшествие не стало менее ужасным. Он и его приятели пробрались на бандарное предприятие, где начали бросать подожженные обрывки бумаги в обнаруженные там старые бочки. В бочках раньше хранили виски, разные химикаты и другую промышленную продукцию. И к восторгу мальчиков, оставшиеся в них летучие пары взрывались с громким хлопком. В одной из бочек, однако, оказалось нечто настолько опасное, что ее разорвало на части – и мальчику снесло обломком переднюю часть лица. Повреждения были настолько серьезными, что проводить реконструкцию с оставшимися тканями не представлялось возможным. У него отсутствовала слишком существенная часть лица. Первым делом его доставили в операционную, освободили дыхательные пути и провели трахеостомию, после чего установили внешний фиксатор, громоздкий каркас из металлических стержней, призванный скреплять сохранившиеся структуры его лица на то, что осталось от его челюсти, носа и скул. Мы вычистили все обломки, наложили повязку, а затем перевели его в послеоперационную палату. Позже, когда его раны немного стабилизировались, мы вернулись, чтобы их осмотреть. К моменту моего возвращения появились родные мальчика. Пришел его в стельку пьяный отец, И, судя по его неопрятному и взъерошенному виду, а также более чем заметным признаком злоупотребления спиртным на лице, такое состояние явно было для него обычным. Странно, но случившаяся с его сыном трагедия крайне его забавляла. Он хихикал себе под нос и говорил мальчику, «Ты понимаешь, какой же ты гребаный кретин!» У меня невольно возникли сомнения по поводу выполнения им в семье, родительских обязанностей. и с учетом обстоятельств я уже стал сомневаться, правильно ли утверждать, что случившееся было всецело виной его сына. В конечном счете мы провели реконструкцию лица мальчика в ходе нескольких операций, используя фрагменты кости и лоскуты кожи с ног. И в итоге его внешность была восстановлена максимально близко к прежнему состоянию. Я так и не узнал, помог ли ему этот суровый жизненный урок, Встать на другой, более правильный путь. Надеюсь, что помог.